глава восемнадцать герцог де буфор вот что случилось и вот каковы были причины потребовавшие возвращения раттаньяна в париж однажды вечером мазарини по обыкновению пошел к королеве когда все уже удалились от нее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 — заговорил солдат, казалось, дремавший на скамье, но, несмотря на одолевающую его дремоту, не пропустивший ни слова из всего разговора. — От судьбы не уйдешь. Если герцогу де Бофору суждено удрать, герцог де Бофору дерет, и никакие меры кардинала тут не помогут. Мазари не вздрогнул. Он был итальянец и, значит, суеверен.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 — обратился солдат к рассказчику. — Монсеньер, — сказал гвардеец, — я просто с чужих слов рассказал этим господам о предсказании некоего Куазеля, который утверждает, что как некрепко стерегут герцога де Буфора, а он убежит еще до троицы на дня. — А этот Куазель юродивый или сумасшедший? — спросил кардинал, все еще улыбаясь. «Нисколько — Нисколько, — ответил твердо веривший в предсказание гвардеец. Он предсказал много вещей, которые сбылись. Например, что королева родит сына, что Калиньи будет убит на дуэли герцогом Дизом, наконец, что Куадьютор будет кардиналом. И что же? Королева родила не только одного сына, но через два года еще второго, а Калиньи был убит. «Да», — ответил Мазарини, — «но Куадьютор еще не кардинал». «Нет, еще монсеньор, но он им будет». Мазарини поморщился, словно желая сказать «но «Ну, шапки-то у него еще нет». Потом добавил «Итак, вы уверены, мой друг, что господин Дебафор убежит?» «Так уверен, мантиньор», — ответил солдат, «что если ваше преосвященство предложит мне сейчас должность господина Дашевиньи, коменданта Винсенского замка, то я ее не приму. Вот после троицы это дело другое».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 и среди игр, вина и песен не перестает клясться, что Мазарини дорого заплатит за все те удовольствия, которые насильно доставляют ему в Винсене. Эта мысль тревожила министра даже во сне, так что, когда в семь часов Бернуин вошел разбудить его, первыми его словами были «А? Что случилось? Неужели господин дебофор бежал из Винсена?» «Не думаю, монсеньор»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 Он играет с караульным офицером, монсеньор, со мной или с другими заключенными. Не подходит ли он близко к стенам во время игры? Разве вашему преосвященству неизвестно, какие это стены? Почти шестьдесят футов высоты. Едва ли герцогу губафору так надоела жизнь, чтобы он рискнул сломать себе шею, спрыгнув с такой стены? — Отозвался кардинал, начиная успокаиваться. «Вы полагаете, мой милый господин ла что...» «Что пока герцог не ухитрится превратиться в птичку, я за него ручаюсь». «Смотрите, не увлекайтесь», — сказал Мазарини. Господин де Бофор сказал конвойным, отводившим его в замок, вот он не раз думал о том, что может быть арестован, и потому держит в запасе сорок способов бежать из тюрьмы. «Монсеньор, если бы из этих сорока способов был хоть один годный...» — ответил Лороме, — он бы давно был на свободе. — Ты не так глуп, как я думал, — пробормотал про себя Мазарини. — К тому же не забывайте, мансеньер, что комендант Винсентского замка — господин Дашевиньи, — продолжал Лороме, — а он не принадлежит к друзьям герцога де Буфора. — Да, но господин Дашевиньи иногда отлучается. Когда он отлучается, остаюсь я. — Ну, а когда вы сами отлучаетесь? — О, на этот случай у меня есть один малый, который метит сделаться королевским надсмотрщиком. Этот, ручаюсь, вам стережет на совесть. Вот три недели, как он у меня служит, я лишь в одном могу упрекнуть его. Он слишком суров кузнику. — Кто же этот сербер? — спросил кардинал. — Некий господин Гримо, монсеньор. И что он делал до того, как поступил к вам на службу в замок?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 Мазарини был щедр на обещание, полная противоположность славному гримо которого так расхвалил Лараме. Тот говорил мало, но делал много. Кардинал забросал Лараме еще кучей вопросов о бузнике, о его помещении, о том, как он спит, как его кормят. На эти вопросы лароме дал такие исчерпывающие ответы, что кардинал отпустил его почти совсем успокоенный. Затем